с е р а ф и н а пеккала окликнула аэроавта н он проснулся и хотя еще плохо соображал из за холода сразу почувствовал по движению корзины что дело неладно корзина бешено раскачивалась баллон дрожал от сильного ветра и ведьмы тянувшие канат едва удерживали его если они отпустят Шар немедленно понесет в сторону со скоростью 150 километров и, судя по компасу, в сторону Новой Земли. «Где мы?» — услышала Лира его голос. Она еще не совсем проснулась и чувствовала только, что корзину мотает, а окоченевшие руки и ноги не желают ее слушаться. Она не расслышала ответа ведьмы. но при свете антарного фонаря увидела из-под опущенного капюшона, что Лис Корсби, взявшись одной рукой за строп, другой тянет веревку, прикрепленную к самому баллону. Он дернул ее, словно преодолевая какое-то сопротивление, посмотрел наверх и захлестнул веревку за шпенек на обруче. «Выпускаю газ!» — крикнул он Серафине. «Снизимся! Слишком высоко забрались!» Ведьма что-то крикнула в ответ, но Лира опять не расслышала. Роджер тоже просыпался. Скрип корзины, не говоря уже о тряске, разбудил бы кого угодно. Дэймон Роджера и п а н т е л и м о н оба мартышки, прижимались друг к другу, а испуганная Лира сдерживалась изо всех сил, чтобы не вскочить. «Всё в порядке», — сказал Роджер, весёлый, в отличие от Лиры. «Скоро спустимся, разведём костёр и согреемся. У меня в кармане спички». Стащил их на кухне в б о л в а н г а р е Аэростат определённо спускался. Секунды позже они погрузились в густой ледяной туман. Клочья его пролетали над корзиной. И тогда ничего уже нельзя было разглядеть. Более густого тумана Лире не приходилось видеть. Потом Серафина Пеккала еще что-то крикнула. Аэронавт сдернул веревку со шпинка и разжал руки. Веревка стала уходить наверх. И сквозь скрип корзины и свист ветра в стропах Лира услышала сильный глухой удар где-то наверху. Лис Корсби заметил ее удивление. — Это газовый клапан! — крикнул он. — Он пружинный и удерживает газ. Когда я его оттягиваю, газ выходит. Мы теряем подъемную силу и снижаемся. — Мы уже близко от... Лира не закончила фразу. Через край корзины прямо к ней лезло жуткое создание с кожистыми крыльями и загнутыми когтями. У него была плоская голова, выпуклые глаза, широкий жабий рот и от него несло отвратительным смрадом. Лера не успела даже закричать. й р и к б е р н и с о н сбил его одним движением лапы. Тварь вывалилась из корзины и с воплем исчезла. «Скальные мары!» — сказал й р и к Тут же появилась Серафина Пеккола и, взявшись за край корзины, взволнованно заговорила. «Скальные мары напали! Мы должны сесть на землю и защищаться там! Они...» А остального Лира не расслышала. Раздался треск, как будто что-то рвали, и все накренилось. Затем страшный удар отбросил троих людей к порту корзины, где была сложена броня Йорика Бирнисона. Йорик протянул громадную лапу, чтобы удержать их в бешено мотавшейся корзине. Серафина п е к к о л а пропала из виду. Ум был ужасающий, но все звуки перекрывал пронзительный вопль скальных мар, которые проносились мимо корзины, обдавая ее вонью. Потом был сильный рывок, такой внезапный, что все попадали на пол, и корзина стала опускаться с пугающей быстротой, при этом все время вертясь. Казалось... Они оторвались от баллона и падают на землю камнем. Затем последовали новые толчки и удары. Корзину стало бросать из стороны в сторону, словно от одной каменной стены к другой. Последним, что увидела Лира, был Лис Корсби, выстреливший из своего длинноствольного пистолета прямо в лицо скального Мары. Тут она закрыла глаза и в страхе ухватилась замех Йорика Бирнисона. с Вой, вопли, свист ветра, скрип корзины, стонавшие, словно замученное животное, в с ё это слилось в жуткую к а к о ф о н и ю Потом был сильный толчок, и л и р у выбросило из корзины. Руки у нее разжались, дыхание пресеклось, и она полетела к убарям, не понимая, где вверх, где низ. Лицо ее под низко надвинутым капюшоном облепил сухой, холодный колючий порошок. Это был снег. Она очутилась в сугробе. От потрясения она почти перестала соображать. Несколько секунд она лежала неподвижно. Потом нерешительно в ы п л ю н у л а снег и также нерешительно несколько раз подула, чтобы освободить пространство для дыхания. Ничего в особенности не болело, просто нечем было дышать. Она осторожно попробовала пошевелить руками, ногами, поднять голову. Почти ничего не было видно, потому что капюшон набился снегом с усилием. Словно каждая ее рука весила тонну, она вытряхнула снег и выглянула наружу. Увидела серый мир, светло-серое, темно-серое, черное и призраками блуждающие среди этого клочья тумана. Слышны были только далекие крики скальных мар где-то наверху, д о удары волн, разбивающихся о скалы. «Йорек!» — крикнула она дрожащим голосом. Крикнула еще раз, но никто не отозвался. «Роджер!» — тот же результат. Можно было подумать, что она осталась одна на свете. Но, конечно, она никогда не бывала одна. а Из ее н а р а к а в виде мыши вылез п а н т е л е м о н «Я проверил а л л т и о м е т р сказал он. «Цел, ничего не сломалось. Мы одни, пан. Ты видел этих тварей? И как мистер Скорсби в них стрелял? Не т а й п о г они сюда спустятся». «Может, нам лучше поискать корзину?» — сказал он. Лучше не кричать. Я сейчас пробовала, но, наверное, зря. Эти могут услышать. Хотела бы я знать, где мы. «А узнаем? Нам, может, не понравится», ь — заметил он. «Может, мы на дне ущелья, и отсюда нет выхода. А эти твари увидят нас сверху, когда уйдет туман». Пролежав еще несколько минут, она встала, прошлась и обнаружила, что приземлились они в расселении между двумя обледенелыми скалами. в с ё было скрыто изморосью. С одной стороны слышался шум прибоя, метрах в пятидесяти от них, судя по громкости, а сверху все еще доносились вопли скальных мар, но они как будто удалялись. Из-за мглы видно было не дальше д в у х т р х метров, и даже совиные глаза п а н т е л е м о н а были бессильны. Она шла с трудом, оскальзываясь на обледенелых камнях, шла прочь от берега и не видела ничего, кроме камней и снега, никаких следов аэростата и своих спутников. Не могли же они просто исчезнуть, прошептала она. Пантелеймон в виде кота прошел чуть дальше и набрел на четыре мешка, разорванных с рассыпавшимся вокруг песком, уже твердеющим на морозе. — Балласт, — сказала Лира. Он выбросил их и взлетел. Она сглотнула, чтобы прогнать ком в горле или страх в груди или то и другое. «Господи, мне страшно», сказала она. «Надеюсь, они целы». Он забрался ей на руки, а потом мышью юркнул к ней в капюшон, спрятался. Она услышала шум, какое-то царапание по камню И обернулась. й р и к И осеклась. Это был вовсе не Йорик. Это был незнакомый медведь в полированных латах, покрытый инеем и с пером на шлеме. Он стоял неподвижно, в шагах в шести, и она подумала, что теперь им действительно... Конец. Медведь разинул пасть и взревел. Скалы ответили эхом. А вслед за этим далеко наверху опять раздались вопли. Из тумана появился еще один медведь. И еще один. Лира стояла неподвижно, сжав свои детские кулачки. Медведи тоже не двигались. И, наконец... Один сказал «Как зовут?» Лира «Откуда взялась?» «С неба» «На ш а л е «Да» «Иди с нами, ты пленница, шагай, жива» Усталая и напуганная, Лира побрела за медведем спотыкаясь о к а м н и и раздумывая, как я из этого в ы к р у т и т с я